В конце дня был готов отчет судебно-медицинской экспертизы. Время смерти — час тридцать. Доктора Жерара Пантье, как и Мадлен Шатлен, сначала оглушили и только потом зарезали. Убийца полоснул по шее как минимум шесть раз, прорезав ее до самого позвоночника. Адамберг болезненно сморщился. За целый день следственные действия почти не дали новых сведений, кроме тех, которыми он располагал еще утром. Теперь полиция немало знала о старом враче, но это были самые обыкновенные вещи. Его квартира, кабинеты, личные бумаги свидетельствовали о том, что в его жизни не было тайн. Доктор собирался сдать в наем свое жилье, чтобы вернуться в Эндер, где на совершенно обычных условиях купил маленький домик. Он оставил кое-какие деньги своей сестре, словом, ради такой мелочи «не убивают». Данглар вернулся часов около пяти. Он и еще трое полицейских обшарили все окрестности вокруг места убийства. Адамберг заметил, что у инспектора довольный вид, но ему не терпится выпить. «Мы нашли это в водосточном желобе. Данглар показал небольшой пластиковый пакет. «Это лежало недалеко от тела, метрах в двадцати. Убийца даже не удосужился хорошенько это спрятать». «Он орудует так дерзко, словно считает себя неуловимым. Он совершенно уверен в своей безнаказанности. Впервые такое вижу». Адамберг раскрыл пакет. Внутри были резиновые хозяйственные перчатки, розового цвета, испачканные кровью. Выглядело это омерзительно. «Убийца относится к жизни просто, не так ли?» — сказал Данглар. Он перерезает горло своей жертве, надев кухонные перчатки, Затем избавляется от них, выбросив в нескольких шагах от места преступления словно мятую газету. Отпечатков мы, видимо, не найдем. Тем-то и удобны просторные резиновые перчатки, чтобы их снять, не обязательно к ним прикасаться. Они сами соскальзывают с рук. Кроме того, точно такие же могут валяться где угодно, что вы прикажете с ними делать дальше. Хотя кое-что они нам уже рассказали: преступник безумно уверен в себе, и сколько народу он нам еще поубивает. «Сегодня пятница, а выходные почти наверняка ничего не будет. У меня впечатление, что он никогда ничего не предпринимает ни в субботу, ни в воскресенье. У него все очень четко организовано. Если убийца не тот же человек, что рисует круги, ему придется подождать появления нового круга. А, кстати, формальный вопрос. У Рэйе есть алиби на эту ночь? Все то же самое. Он спал, свидетелей нет, в доме все спали». «Консьержки нет, поэтому некому наблюдать за тем, кто входит или выходит. Консьержек становится все меньше и меньше. Это для нас просто трагедия». Мне только что звонила Матильда Форестие. Она узнала об убийстве по радио. Судя по голосу, она была потрясена. «Поживем, увидим», — произнес Данглар.